Глава четырнадцатая Линч тронулся с места, а я пригнулся за затонированными стеклами. «Вы что, вот так взяли и застрелили его?» — обратился к нему я. «Все сложнее, чем кажется», — огрызнулся тот. «А ты что с ним делаешь?» — спросил я Джека. «Я был там, Майк. Они меня подобрали». Они могут вывести нас отсюда. Брат взглянул на Линча. Из-под повязки на голове Джека выступал черно-фиолетовый синяк. В глазах брата читался страх. Они приехали помочь. Мы отвезем вас в безопасное место, пообещал Линч. На Дюпон. Что? Отвезите меня на Дюпон Сокл, сказал я, просматривая список пропущенных звонков, Сообщение Тенни. Иначе невеста сама меня убьет и лишит вас этого удовольствия. Примечание ДюПон Серкл. Площадь в Вашингтоне. Конец примечания. Я должен поговорить с ней, пока убийство Сакса не попало в новости. Объяснить, как было дело, пока все новостные каналы не выставили меня убийцей. Но не только. Если мне придется сматываться, то я не собирался бежать без нее. «Кругом полно копов», — возразил Джек. «На Дюпон», — отрезал я и прикинул, где можно принять душ в середине дня. Линч взглянул на меня так, словно потворствовал капризу семилетнего мальчишки. «Хорошо», — согласился он. На перекрестке с Флорида-Авеню я вышел из машины, пока горел красный. Джек начал было тоже открывать дверцу, но Линч остановил его и позволил мне уйти. «Мы поможем вам выбраться из этой передряги, Майк», — пообещал напоследок Линч. «Не волнуйтесь. Просто запомните. Не совершайте необдуманных поступков. Это всегда плохо кончается». Я добрался до Хилтона. Одежду я купил в первом подвернувшемся магазине в каком-то навороченном бутике для скейтбордистов, а после принял душ и переоделся в общественном бассейне позади начальной школы имени Мэри Рид. Уже шагая через вестибюль, я сообразил, что мой наряд из брюк цвета хаки и клетчатой рубашки смотрится, пожалуй, не как универсальный пятничный костюм, а как прикид рэпера, решившего переметнуться в мейнстрим. В главном зале помощники официантов убирали тарелки из-под десерта, лавируя среди группок беседовавших судей и адвокатов. Я помахал Энни. Она стояла в дальнем конце зала, держа тяжелый гравированный хрустальный бокал и окруженная кучкой поклонников из числа прокуроров и судей. Приближаясь, я видел на лицах ее собеседников растущую тревогу, как будто они стали свидетелями аварии. Насколько я понял, они осознали значимость моего опоздания на звездный час Энни. «Майкл», — сказал пожилой юрист, занимавшийся интеллектуальной собственностью, с которым у меня сложились дружеские отношения, — «наконец-то вы приехали. Перед вами свежеиспеченный лауреат Коуплендской премии за бесплатные юридические услуги». Он чокнулся с Энни. «Поздравляю». Извини за опоздание. Ситуация была чрезвычайная. Я наклонился и поцеловал ее в щеку. Энни отреагировала очень холодно. — Ты в порядке? — прошептала она. — Да. — Что за фигня на тебе надета? — процедила она сквозь фальшивую улыбку, ужасно напоминавшую о скале ее бабушки. Потом объясню. Телевизор в дальнем конце бара показывал новости. Целая армия копов и медиков слетелась в то место, где я оставил Сакса. Отойти я не успел. Меня начали представлять. Я пожал руки нескольким мужчинам и женщинам. И судья Густавсон, единственный в Вашингтоне, кто судит искренне. Все рассмеялись. Я заметил, что под ногтями у меня осталась кровь. Мне предстояло пожать руку судье из того здания, где я встретил Сакса. А я стоял, как идиот, уставившись на свою руку, и лишь через некоторое время протянул ее судье. Хоть убейте, но не могу вспомнить, о чем мы говорили или как долго там простояли. В голове у меня крутились только полицейские сирены и образ истекающего кровью сакса. Мое лицо могло появиться в новостях в любую секунду. «Мне надо идти», — бросил я, прервав чей-то анекдот. Энни посмотрела на меня, безмолвно спрашивая, «Что ты делаешь?» «Я тебя провожу», — сказала она. «Извините, я на минутку». Мы вышли в вестибюль. «Где ты был?» «Меня подвел собственный жених. Ты хоть понимаешь, как это выглядело? Мне пришлось врать всем о том, куда ты внезапно подевался. И почему ты так одет?» «Извини, ты была права. У Джека настоящие неприятности». Что происходит? Его ищут плохие люди, они ему угрожают. У меня не было времени обдумать все тщательно. Инстинкт подсказывал, надо бежать. Но мог ли я просить не бросить все и оставить нынешнюю жизнь в прошлом? Мог ли рассказать ей обо всем? Нет. Она сильная, она боец, и даже если я попытаюсь не впутывать ее, она не позволит мне отбиваться в одиночку. Я не могу ее искушать и должен защитить ее от этих бед. «Он ранен?» — спросила она. «Ты тоже в это вовлечен? Тебе надо пойти в полицию». Но Джек пытался пойти в полицию. И Сакс порывался. Я смотрел на нее. Она здесь в своей стихии. Я чертовски горжусь ею. «О чем я вообще думал?» «Допустим, мы сбежим, и что тогда? Жить в мотелях? Забиться в какую-нибудь дыру, как Уайтли Балджер и его девушка? Перебиваться случайными заработками? Считать последние доллары? Жить за зашторенными окнами и до конца жизни ссориться из-за пульта к телевизору?» Примечание. Уайтли Балджер родился в 1929 году. Американский убийца и преступник, скрывавшийся от правосудия 16 лет вместе со своей подругой. В течение 12 лет был на втором месте в списке самых разыскиваемых ФБР преступников сразу после Усамы бен Ладена. Был арестован в 2011 году. Конец примечания. Сунув руку в карман, я нащупал цифровой диктофон, который изъял у смертельно раненого Сакса. С него посыпались чешуйки засохшей крови. Сак смог сдать меня генеральному прокурору, а Линч меня защитил. Мне стало мерзко. Мысли гуляли по кругу. Я перебирал спасительные ходы и ложь в утешение. Но они не принесли мне облегчения. Как бы я ни противился, есть только один вывод. Пути назад нет. Я полностью во власти Линча. Вот почему он дал мне уйти из машины. Он знал, что у меня нет выбора. Я не мог просить Энни сбежать со мной. Моя жизнь была здесь. Жизнь Энни тоже была здесь. Мне есть что терять, и немало. Ты права. Я обо всем позабочусь. Все будет хорошо. Я поцеловал ее. Я очень тобой горжусь. Иди празднуй, ты это заслужила. Я помогу Джеку все уладить». «Дам ему совет, и на этом все кончится». Она сжала губы. «Ты скажешь, если понадобится помощь?» «Да». «Хорошо. И больше никаких неприятностей. Мне пора возвращаться. Наш управляющий партнер пригласил меня в клуб «Космос» один на один. Наверное, собирается меня уволить за то, что я так увлекаюсь общественной работой». «Сомневаюсь». Ты машина, так что просто и дальше делай свое дело. Ну, я тебя успокоил. Дай мне немного времени. Я поцеловал ее в щеку. Она пошла обратно в бальный зал. Проходя через местное кафе, я прикарманил нож для стейков. Когда я проходил мимо входа в бизнес-центр, из дверей вышла женщина. Я дал ей выйти, потом сунул ногу в дверь, не дав ей закрыться. Я сидел за компьютером. Мне было известно слово «директива», и я знал, где работал Сакс. Имея эти два факта, я быстро отыскал то, что хотел Линч. Если вы нацелились на самый большой куш, забудьте о банках. Идите к источнику всех денег, банку банков, Федеральному резерву. Примерно каждые восемь недель Неподалеку от Национальной аллеи в мраморной цитадели под названием Совет управляющих Федерального резерва собирается комитет. 25 мужчин и женщин садятся за длинный деревянный стол с инкрустациями из черного камня, отполированными до зеркального блеска. К полудню они решают судьбу американской экономики. Но свой план они не объявляют до 14 часов 15 минут. ФР решает, но не диктует. В газетах всегда пишут, что он задает процентные ставки, но ФР просто не может командовать банками и заставлять их выдавать дешевые кредиты. Итак, в конце этого собрания комитет в Вашингтоне издает директиву для отдела торговых операций Федерального резервного банка Нью-Йорка. Этот отдел является педалями газа и тормоза всей экономики. Биржевые брокеры заключают сделки в соответствии с приказами из Вашингтона. Называемый на Уолл-стрит просто отдел, он имеет смету в 4 триллиона долларов, обеспечивает ценность всей американской валюты и банковских активов и ежедневно торгует ценными бумагами стоимостью миллиарды долларов. Я взглянул на фото последнего заседания комитета, и на нем в кресле у дальней стены, полускрытый за колонной, сидел Джонатан Сакс, выглядя самым младшим из собравшихся. Директива была сценарием для американской экономики. Комитет наводнял страну легкими деньгами, надеясь дать толчок экономическому росту. Но в какой-то момент эта политика должна прекратиться, а знание того, в какой момент смолкнет музыка, может принести миллиарды. Линча не интересовали данные о доходах какого-либо банка. Он нацелился на алмазы из короны Федерального резерва и хотел, чтобы я их украл. Я не мог сбежать. Я понял, что должен сделать».